Значит, примириться. Или утешать себя, как когда-то Вася, надежды, что ученые откроют бессмертие. Прежде всего было просто. Бабушка. Та верила в загробную жизнь. А, может быть, нет отдельной обособленной судьбы. Умереть страшно, когда ты живешь в себе для себя, если лес живой, дерево, умирая, не умирает. «Я радуюсь, что Мария Николаевна получила вчера письмо. Радуюсь ее счастью, потому что оно и мое. Отбили немцев у Курска. Растет Васька». Наташа сама не осознавала, какой поддержкой был для нее маленький Васька. Она считала, что у нее больше нет личной жизни, А когда она брала сына на руки, стихи счастья ее поглощало, и она улыбалась той смутной, растерянной улыбкой, которую однажды видел Вася. Наташа часто вспоминала, как Вася сказал ей в горящем Минске, «Мы с тобой навсегда». Июньская ночь жила наперекор всему и в сердце Наташи, и в каждом движении Васьки. Наташа подолгу с ним разговаривала. И когда он улыбался, ей казалось, что он все понимает, осознает свое право на эту улыбку, на дыхание, на жизнь, как он будет жить. Но ну, не может же быть, чтобы через двадцать лет снова были фашисты, бомбы, темные страшные злобы. Работа в госпитале по-прежнему брала много времени, много душевных сил. Изменилась военная обстановка. Немцы теперь не грозили Москве, но, как раньше, снаряды, мины, бомбы кромсали и калечили людей. Надевая халат, Наташа вступала в мир, который стал для нее привычным. Здесь война была не стратегией, не азартом боя, не тяжелой работой, а только непрестанными человеческими страданиями. Привезли летчика Рязанцева. Он был ранен в голову. Другой раненый рассказал Наташе, что Рязанцев сопровождал бомбардировщики в районе Брянска. Снаряд попал в машину. Летчику удалось посадить горящий самолет на нашей территории. Рязанцеву сделали трепанацию черепа. Врачи говорили, что выживет. Он бредил. Я встал в вираж. «Малыш, прикрой меня! Яшка болтается! Пристраивайся!» Потом кричал Машенька, отгони пчелу, сейчас она тебя ужалит, это они цветы чувствуют, откуда столько Левкоев? И не было ни малыша, ни Машеньки, ни Левкоев, только белые больничные стены и Наташа, которая через силу улыбалась Рязанцеву, ей чудилось, что перед ней Вася. До утра она просидела над его койкой. Утром он умер. Залпы салюта застали Наташу врасплох. Она не слышала приказа. Мария Николаевна крикнула "За орел! Вы поглядите, какая красота!» Васька проснулся от грохота, закричал. Наташа взяла его на руки. Он успокоился. Было вправду очень красиво. Зеленые и красные ракеты взвивались, потом гасли, и всегда одна, будто блуждающая звезда, медлила, не хотела умирать. Наташа даже захлопала в ладоши. Васька засмеялся. Потом Наташа вспомнила фронт. Там ракеты другие. И пушки не так грохочут, так и не так. Сейчас кто-нибудь умирает. Зеленая ракета светилась над домами. Наташа вспомнила лихорадочные глаза Рязанцева. «Еще залп! Еще ракеты! Взяли орел, как это замечательно!» И Наташа повторяла вслух «Замечательно!» Потом стало темно, тихо. Кажется, до салюта не было ни такой тишины, ни такой огромной черной ночи. На минуту сердце Наташи сжалось «Счастья не будет!» Но она быстро совладала с тоской, пошла к соседке и весело сказала «Очень красиво, даже Васька понял. Теперь, Мария Николаевна, все быстро кончится, вот увидите. Это не только «Орел» взяли, это значит, что немцы кончаются. Скоро Петр Иванович вернется, я в этом убеждена». На следующее утро она написала Дмитрию Алексеевичу «Папочка, салютовали и тебе». Я стояла с Васькой у окна, глядела, было очень красиво. Как-то выразили все, что каждый чувствует. Когда сердце бьется, это не слышно. А здесь сказали сразу за всех. Вот мы и дожили, папочка, до счастья. Глава шестая Осип улыбался. Все его радовало. И белые хаты... И «Черные ночи», и украинские «Г» в речи, и то, что с каждым днем ближе Киев. Немцы тщетно пытались задержать наступление. Иногда они убегали столь поспешно, что не успевали сжечь дома и угнать людей. Бойцы видели живые села с лукавыми и нежными девушками, с гостеприимными хозяйками, которые почивали гостей самогоном, сметаной, тыквенной кашей, и рассказывали, как немцы начали вздыхать, молиться Богу. Одна старушка, крестила проходившие мимо танки, орудия, машины, говорила, «Стою с утра, они все идут-то идут, а не мой гуторил, что у русских нема солдат». Вчерашние зятьки выдавали себя за партизан. Из лесов выходили настоящие партизаны — Иосип, глядя на них, чувствовал, что у него туманятся глаза от нахлынувшего счастья. Потом начала с Немецкие факельщики не оставляли ничего. Ночью далеко крест горели села. Трудно было дышать от Гарри. На полях валялись застреленные коровы с огромными, вздувшими со животами. Кое-где население возвращалось в сожженные деревни, женщины рассказывали, «Видим, немцы мечутся, мы по коноплянникам спрятались от паразитов». В одном селе Осип нашел деда, который сидел на кладбище, немцы все сожгли, людей угнали, остался только старик с тяжелыми веками Вия, который не хотел больше глядеть на белый свет». В другом селе Осип увидел срубленные яблони. На них еще дрожали не успевшие потемнеть листья, а большие восковые яблоки как бы дозревали на солнце августа. Эти аккуратно срубленные деревья были страшнее пепелищ. Осип отвернулся. Раненый сержант Селицкой не хотел идти в Санбат. Он сказал Осипу Прогнать их хочется, этим жили все, прогнать, забыли и об усталости, и о тоске, людей трепала лихорадка радости, гнева, нетерпения. Думали, что немцы попытаются задержаться на Десне, река широкая, правый берег крутой. Говорили, будто здесь проходит восточный вал, о котором немцы не раз писали в своих листовках — Подполковника Медведева забрали в штаб армии, полком теперь командовал Осип. Он поехал в батальон Минаева посмотреть, где лучше форсировать реку. После долгих поисков нашли подходящее место. На правом берегу был обрыв, под холмом шла узкая песчаная полоса, решили там устроить причал. Саперы тащили телефонные столбы, бревна, сколачивали наспех плоты. «Десну!» Перешли так быстро, что немцы растерялись, и бой был коротким.